Силовое поле и гравитация в действии. Кажется, ее слова, если не смутили, то насторожили Егора. Он качнул головой и отвел глаза. «Обживайся пока», — сказал он довольно сухо и быстро вышел вслед за своим черным псом. Варвара растерялась, не понимая, что она опять сказала не так, но уже через минуту мысли ее закрутились вокруг его фразы. «Обживайся». Было в ней что-то такое, от чего кровь прилила к щекам и забурлила по венам. Ей нравилось его жилище. Даже не обстановкой, а тем спокойствием, которое порой настигает в самых, казалось бы, неприспособленных или незнакомых до этого местах. Права баба Люба, энергетика здесь особенная. И если не принимать во внимание тюрьму на Огненном и страшную находку в развалинах, то можно было бы назвать ее сказочной. Вот есть она, Варвара Краса, и есть Морозка. Чем не сказка? Правда, желания у Варвары вполне приземленные. Так это от того, что она не питает иллюзий и не ждет подарков от доброго волшебника. Но мечтать ведь не вредно. Вредно не мечтать. С тяжелым вздохом Варя поднялась и сбросила на лавку тяжелый тулуп. Плечи и спина ныли, будто она всю дорогу таскала на себе мешок с картошкой. Кажется, каждая мышца вдруг решила заявить о себе и привлечь внимание нерадивой хозяйки. В сторону полетели и валенки, от которых соднило под коленями. Прижав ладонь к печи, Варвара наконец с опаской посмотрела на череп. В свете свечи он выглядел еще более зловещим. Вытянутая мощная челюстью крутой лоб. Собака явно была крупной. Варя подошла ближе, но прикасаться к мертвой голове не стала. Здесь, в избе, ей не хотелось даже думать о том, что произошло с этим несчастным псом. Однако она решила, что когда доведет дело до конца, а она чувствовала в себе непреодолимое желание это сделать, обнаружатся многие вещи, скрытые до сих пор. И тогда тому же Ермоленко придется признать, что кое-кто на его участке творит непотребство, да еще и с помощью черной магии. «Эх, Семен Аркадьевич!» Вы как в воду глядели, посылая меня сюда. Варя обхватила себя за плечи. Подумать только, черная магия. Живы, живы еще предрассудки в таких вот далеких от столиц местах. Размышляя об этом, Варвара наткнулась взглядом на лежавшую поверх книжной стопки толстую тетрадь. Без задней мысли она взяла и раскрыла ее в том месте, где вместо закладки лежал обычный простой карандаш. Почерк у Столетова был размашистый и твердый, но Варе пришлось напрячь зрение, потому что света было недостаточно, и строчки сливались в сплошную серую массу. «Ты моя жена, и если бы у нас был ребенок, то...» Сеня хлопнула дверь, Варвара едва успела одернуть руку, когда в комнату вошел Столетов. Он прижимал к груди несколько поленьев. Довольный пес вился у его ног, и только когда Егор кивком указал ему на подстилку, завозился на ней, старательно вычесывая себя за ушами. «Ты почему босиком?» Столетов нахмурился, а Варвара привстала на цыпочки и натянулась, как струна, ошарашенная его грубоватым тоном. «Я только что сняла валенки», — стала она оправдываться, «потому что ноги устали». «Вот что ты за человека? Столетов свалил поленью у печки, снял куртку и шапку. Взять бы хворостину и отстегать себя по одному месту». Порывшись за печкой, он вынес теплые носки, которые, по всей видимости, принадлежали ему. Варвара ойкнула, когда Столетов присел перед ней на корточке и взял ее ступню в руку. «Не надо, я сама», — прошептала она и замерла, навалившись на край стола. «Сама, все сама», — пробурчал Егор и накрыл ее ногу второй ладонью. Варя зажмурилась, безуспешно пытаясь унять непонятное головокружение. «Теплые ноги-то», — хрипло сказал Егор. «Это хорошо». «Потому что валенки», — пискнула Варвара и сглотнула. Его макушка оказалась совсем рядом, и ей нестерпимо захотелось погладить Егора по волосам. Она почти сделала это, коснулась пальцами до пшеничного вихра, но в это самое мгновение он поднял голову и уставился на нее. Варина рука застыла в воздухе, а сама она, не мигая, глядела на него и боялась, что потеряет сознание, потому что именно сейчас буквально проваливалась внутрь его бездонных мятежных зрачков. «Я баню затопил. Тебе нужно хорошенько прогреться». Сквозь гул в ушах донесся до нее голос Егора. Варвара облизала губы и прерывисто вздохнула. Наверное, стоило что-то ответить, возразить, отказаться, сослаться на то, что ей нужно идти на сладкий, напомнить ему о том, что он в конце концов женат. Но... «Да, я люблю баню», — прошептала она, — единственное, что пришло ей в голову. Столетов по очереди натянул носки на ее ноги и спросил. «Помнишь, как у Высоцкого? Протопи ты мне баньку по-черному, вот что-то типа этого». «Надеюсь, не испугаешься. И не сбежишь». Варя промычала что-то нечленораздельное, потому что мозг ее напоминал вязкую сладкую патоку. Нет, разумеется, ей бы и в голову не пришло, что Егор делает все это, чтобы ее соблазнить. У него уже была такая возможность, но он не воспользовался ею. Значит, это просто забота о попавшем в беду человеке. К тому же он врач... Но как же нереально сложно было заставить поверить в это себя, когда гулко бьющееся сердце распирает ребра, а колени непроизвольно сжимаются, пытаясь удержать сладко ноющую истому в животе. «На мне скоро ни одной своей вещи не останется», — усмехнулась она, чтобы скрыть обуявшие ее чувства. «Тулуп, валенки, штаны, носки вот теперь. Уверен, что кое-что у тебя точно осталось свое». Столетов приподнял бровь и поднялся. Теперь он опять нависал над ней, и Варя сгорала от желания прижаться к его широкой груди. «Я сейчас огонь разведу, чайник поставлю. Подождешь?» — спросил Егор. Он тут же занялся делом. Не спеша, уверенно, без единого лишнего движения. «Рядом с таким мужчиной можно не суетиться», — вдруг подумала Варя. «Не метаться, как сраный веник» а просто быть женщиной. Рима потому и спокойная, как Танк, потому что уверена в своем муже. И когда она говорит о нем, а особенно когда ругает, глаза у нее становятся добрыми и смешливыми. «Я бы могла так же. Я бы очень хотела так же». Глазами Варвара обнимала Столетова, пока он занимался печкой, и ресницы ее трепетали, будто предупреждая о скорых слезах. Время от времени Егор оглядывался, и взгляд его задерживался на ее лице, словно он пытался прочесть ее мысли. «Я сейчас вернусь», — пробормотала Варя. «Погоди, свечу возьми». Столетов поджег фитилек и сунул свечку в металлическую кружку. Обрезали провода, когда народу никого в деревне не осталось. Теперь вот так. «Ничего, я не боюсь». Сунув ноги обратно в валенки, Варя вышла в сени и несколько раз глубоко вдохнула холодный воздух, чтобы унять назревающий пожар в своей груди. «Ты моя жена, и если бы...» «Господи, пожалуйста, никогда тебя больше ни о чем не попрошу. Сделай так, чтобы...» Варвара осеклась и звонко хлопнула себя по губам. «Прости, Господи, не ведаю, что говорю». Она добежала до туалета, а потом мельком глянула в темное окно. Свет от свечи отразился в стекле, но за долю секунды до этого Варе показалось, где-то там, в мраке, тоже мелькнул световой всполох. Сплошная физика, силовое поле, гравитация, преломление света. Я думала, что уже забыла, что это такое. Или по-настоящему не знала. Варя поспешила обратно, чтобы не потерять ни единой минуты, полное осознание того что до настоящего счастья осталось совсем немного.